Видишь сама? У меня как в голливудском фильме 50-х годов американец Вен. Она рассмеялась, а что неплохая идея. Потом он пешком одолел восемь этажей лестничной клетки, становившейся шире по мере приближения к первому этажу, и отправился в Ривали выпить стаканчик игристого белого, после чего вновь поднялся к себе и поджарил солидный ломоть мяса, доставленного ему вместе с некоторыми другими продуктами его шофером. «Завтра приведу вам прислугу», — пообещал Джину. Первый вечер на новом месте был восхитителен. Жюльен взял наугад с книжных полок дюжину книг, полистал альбомы по живописи Возрождения. Взгляд его привлекла репродукция анонимной аллегории из городского музея изобразительных искусств, изображающие святых и нимф, и детей. Лег он рано с мысли о том, что на ближайшее время у него есть все, о чем только можно мечтать, но что в дальнейшем нужно будет подыскать квартиру попросторнее, учитывая, что скоро придется принимать у себя тех, кому в том не было сомнений. Он будет отныне приглашаться. На память пришли слова его парижских знакомых, завидовавших его отъезду в Энн. И он уснул, думая, что они были не так уж неправы. Энн — один из прекраснейших городов мира. И исполнять в нем обязанности консула, что само по себе не слишком утомительно, может быть весьма приятным делом. На следующее утро графиня Беккер позвонила ему в консульство и пригласила на ужин в пятницу вечером. Довольная улыбка мадемуазель де Кармон, когда Жюльен сообщил ей об этом, была красноречивее любых слов, что я говорила. В последующие дни остатки суровой зимы, которая еще, однако, не закончилась, исчезли. Муниципальные служащие вывезли на грузовиках почерневший снег. Улицы вновь обрели свое великолепие. Нужно воспользоваться этим, пока не нахлынули толпы туристов, посоветовала мадемуазель Декармон. Жюльян послушался, Пошел в музей изобразительных искусств, где отыскал ту самую аллегорию без автора и названия, и стал строить предположения о судьбе изображенного на ней святого. Пронзенные стрелами, он улыбался ангелам и отроковицам, в то время как трое старцев стояли чуть поодаль, погруженные в философские раздумья. За мраморной балюстрадой террасы, на которой разворачивалась эта необычная сцена, Виднелись купол, дворцы, башни. Жюльену почудилось, что он узнает их. Однако авторство полотна приписывалось венецианскому художнику, наверняка не бывавшему Вен. Жюльен также заметил, что черты святого мученика напоминают его собственные фотографии, на которых ему 20 лет. И мысль эта показалась ему забавной. Потом он долго гулял по улицам, площадям, на которых прежде бывал, не видя их, бродил среди статуй, выставленных в огромной, почти флорентийской лоджии Ратушной площади. Там имелось выполненное в мраморе повторение Персея Донателла в чертах медузы. Он прочел невыразимую нежность. Донателло, 1386-1466 годы, Флорентийский воятель, основоположник скульптуры Возрождения. Он заходил в бары, кафе, антикварные и букинистические лавки. Однажды утром привычно толкнул дверь лавки со строгой витриной в серых тонах, расположенной прямо под башней дворца Везенваль, в котором находился огромный музей скульптуры, где Донателло соседствовал с Делла Аркани, Арканье, с Бернини, и с удивлением обнаружил что это и есть антикварный магазин Масканиуса. Хозяин был занят с посетителем, которого Жюльен не сразу узнал. Это был прокурор мураторы. Между ними троими, прямо посреди изящных барочных бюстов и бронзовых статуэток Возрождения, завязалась беседа. В помещении из нескольких комнат со сводчатыми потолками царило приятное тепло. Служащая магазина принесла кофе. Жюльен поразился глубоким познанием прокурора, обсуждавшего с Масканиусом время создания и происхождения погребальной трусской статуэтки. Торговец утверждал, что она из недавно обнаруженной близ Вальтержи могилы, а доктор Муратори доказывал, что уже видел ее в Пизе в частной коллекции. А затем прокурор удалился сославшись на очень важное уголовное расследование, пошутив на прощение, что кусок мрамора чуть было не заставил его позабыть о луже крови. После его ухода Жюльян высказал удивление, что вен на первый взгляд столь удаленным от потрясений творятся какие-то ужасы, но Масканиус воскликнул почти слово в слово, повторив высказанное незадолго до того мнение профессора Амири. Думаю, мало на свете городов где прошлое и настоящее так тесно переплетены, как у нас. Он посоветовал Жюльену обратиться к истории города, которая с незапамятных времен сводилась к кровавому соперничеству нескольких семейств, заговорам и убийствам,